Она была красавицей, кокеткой, любила драгоценности, редкие духи, которые привозились с Востока, переливавшиеся разными цветами тканей, которые ткут, соединяя хлопок, из Египта с тяжелым шелком из страны Серов, и которые стоят на вес золота. Персик не был скупым на всю эту роскошь. Он был патрицием, и его состояние насчитывало миллионы. Мое не превышало 500 тысяч сестерцев. Прихоти помпонии были мне непосредственно. За один месяц я был вынужден купить ей массивный браслет в гальском духе, изображающий двух стоящих друг против друга львов, сандалии в вавилонском стиле, цена которых была несоразмерна с низким качеством кожи, использованной для их изготовления. Сетку для волос из индийского жемчуга, подходившую для новой прически, которой она собиралась украсить себя. Оказалось, что прическа ей не идет, хотя сетка для волос стоила мне полугодового дохода с моего компанийского поместья. Двадцать пять лет брака с Прокулой обошлись мне не так дорого, как в свое время три месяца с любовницей. На самом деле, обладая помпонией, живым воплощением патрицианского высокомерия, я тешил свое тщеславие. В то же время, поскольку она была уже не так молода и боялась состариться без мужчины, она держалась за меня, простого всадника, и я начал опасаться, что она захочет выйти за меня замуж» диметрий почтительно ссылаясь на свою давнюю преданность моему дому, меня предостерег. Он упомянул о неосторожных и невоздержанных связях молодых людей, о моих долгах, о пустых сундуках и памяти моего отца. Я уже не был юношей, ослепленным любовью, и понимал, что это непростительно. Я понимал и то, что мой отец, строго придерживавшийся старых нравов, осудил бы мою связь с циничной и нарушающей супружескую верность женщиной. Упреки Деметрия были обоснованы, а мне не по нраву пришлось быть увлеченным в легкомыслии со стороны вольноотпущенника. Итак... Я решил как можно скорее порвать с помпонией, хотя и этот разрыв должен был обойтись мне еще в два или три дорогих подарка. Вот о чем я думал в тот вечер в сумерках моей библиотеки. Я не принадлежал к узкому кругу советников, которых Тиберий называл своими друзьями, но мой отец входил в него, и в память о нем кесарь иногда удостаивал меня приглашением на ужин. Впрочем, обязанности, которые я теперь исполнял, вполне оправдывали эту незначительную милость. Тиберий поручил мне заботу об одном из императорских садов. Я не был одним из тех администраторов, благодаря которым вращаются колеса государства. Для этого мне не хватало многих достоинств и многих недостатков. Но мне случалось оказать правителю услугу, за которую он был мне признателен, что подтверждали эти регулярные приглашения. Поэтому я совсем не удивился, что меня пригласили ужинать в палатин в шестой день перед мартовскими календами, в 772 году от основания города. На этом ужине нас было десять человек. Я не помню лица и имен гостей, за исключением Сияна, который уже начинал втираться в доверие к правителю. Августа показалась на короткое время в начале трапезы. Она предпочитала одеваться, как и во времена своей молодости, в простое платье белого льна, сотканное ее руками. Ливия не выглядела на свои восемьдесят, она отказалась от старомодной прически, и видно было, какой красивой была раньше эта женщина. Ее присутствие создавало на агапах чрезвычайно напряженную атмосферу. Тиберий потребовал, в соответствии с семейной традицией, подлинной патриархальной строгости, чтобы сервировали остатки вчерашнего ужина, напирая на пословицу, что пол кабана так же хороши, как целый кабан. Я пренебрег мясом, предпочтя устриц, в отношении которых Тиберий нашел нужным заметить, что они привезены не из Торрента, а с Лукринского озера.